Анна Сакру «Прости, мне плевать, что нельзя» Глава 1 Горько! Горько! Горько! Весело кричат подскочившие со своих мест гости. Оглушительной какафонии стучат вилки и ножи по наполненным бокалам. Мучительно краснею. У нас так не принято. При всех. Машинально вычленяю из сотен взглядов, устремленных на меня. Стальной, сосредоточенный взор отца. Легкий кивок головы. Надо. Поворачиваюсь к своему теперь уже мужу, нацепив слабую улыбку. Все как в замедленной съемке. Его жесткие пальцы... По-хозяйски обхватывают мой затылок, фиксируя голову. Твердые тонкие губы приближаются к моим. Сердце уходит в пятки. Взгляд цепляется за едва заметную родинку на его идеально бритой щеке. Чуть-чуть повыше глубокой носогубной складки. У него уже морщины, но они его не портят. Суровый, знающий себе цену мужчина. Мой муж. Дыхание перехватывает, когда жесткий рот вжимается в мой. На языке взрывается горький чужой вкус, терпкий, щиплющий, будь то лизнула капельку одеколона. Ноги подгибаются от прошивающего электрического разряда. Меня раньше целовали тайком пару раз, но никогда вот так, собственнически без оглядки на возможных свидетелей, клеймит. Раз, два, три, четыре. Оглушающий гомон вокруг не дает расслышать собственные эмоции. Мне нравится? Я не знаю, только трепет ощущаю четко. Это мой муж, мой хозяин, и он вправе меня целовать раскрываю губы впуская его горячий чуть шершавый язык по кровотоку разносится покалывающая слабость от него так пахнет мужчиной резкий тяжелый забивающий ноздри аромат морского парфюма и сигарет десять о отстраняется его голубые глаза Смотрят холодно и оценивающе. От прищура к вискам стремятся лучики мимических морщин. Ему сорок два. Его не удивить поцелуем. Мне двадцать один, и я в шоке. Покачиваюсь на слабых ногах, когда он отпускает. Гости пьют из своих бокалов, одобрительно шумя. Обвожу... Огромный банкетный зал невидящим взором. Моя свадьба с русским. Я не верю до сих пор. Не верю, что отец отдал меня человеку из другого мира, фактически выкинул из семьи лишь ради своих интересов. Позволено ли мне будет общаться с матерью? Нахожу ее отстраненное бледное лицо в пестрой толпе гостей. Не смотрит даже на меня. Младшая сестра рядом с ней тоже уткнулась взглядом в тарелку. Ее щеки пылают от пережитого стыда за меня. От этого развратного поцелуя перед толпой. И ведь это лишь первый. Банкет только начался. Будет еще. У них так принято, срамные поцелуи на свадьбе. Сжимаю ледяными пальцами вилку сглатываю распирающий горлоком, губы печет. «Выпей!» — поможет, — роняет муж мой и подвигает ко мне бокал на невероятно тонкой длинной ножке. «Спасибо, Вадим Львович. Я не пью. Нельзя женщинам». Мельком поднимаю на него опасливый взгляд и тут же снова опускаю глаза в тарелку. «Должна ли я ему перечить?» Отец сказал «нет». Но я не специально. Вылетела. Вадим для тебя. Запомни на будущее, Лейла. И твоим родственникам уже все равно, соблюдаешь ли ты традиции или нет. Но как хочешь. Равнодушно пожимает Вадим плечами, утыкаясь в телефон. Ему, наверное, тоже не доставляет радости эта свадьба. Вычурный спектакль для гостей. Показать, что два самых важных человека в городе, Ахмедов и Полей, Наконец договорились. Я гарант их хрупкого мира. Залог стабильности в целом регионе. И я почти не против. Вадим Львович еще не так стар. Он бесспорно по-мужски красив, хотя и пугающий Слишком холодный, давящий взгляд. Из-под нависающих надбровных дуг Бритвы режет надвое, когда смотрит. Слишком отстраненный голос, Слишком выверенные жесты И неулыбающееся лицо, Словно он не знает, как это — улыбаться. Лишь иногда кривая ухмылка Трогает тонкие губы. Тяжелый человек, видно. Впрочем, другой бы и не выдержал Противостояния с моим отцом. Значит, сильный. Гранит. И я теперь под его защитой. Его единственная жена. У русских так принято. Единственная жена второго после моего отца человека на огромной территории. Почетно. Вот только мама. Сердце болезненно сжимается, когда я пытаюсь и не могу перехватить ее взгляд. Мамочка. Может, отец разрешит ей хоть звонить мне. Иногда. На большее я не рассчитываю. Хоть бы голос слышать. Часто моргаю, с не заплакать. Тушь потечет. Вокруг гам. Гости начинают говорить тосты. Не слушаю. Мельком смотрю на ораторов. Все пытаюсь перехватить материнский взгляд. И не могу. Не смотрит. Посмотри. Отец. «Я тоже скажу». Высокий худощавый парень встает из-за стола по левую руку от меня. Невольно перевожу на него заинтересованный взгляд. «Отец?» Молодой человек нещадно бьет вилкой по бокалу, так что перекрывает весь гул в зале. Воцаряется тишина. «А я ведь ничего не знаю о своем муже. Что есть сын? Не знала. С любопытством рассматриваю своего пасынка». На вид почти мой ровесник, Может, на пару лет лишь младше. Похож на своего отца. Копия. Рост, телосложение, Колючий взгляд глубоко посаженных светлых глаз. Русые волосы, острые скулы, Твердый подбородок, разве что губы. Красные, полные, чувственные, Словно печать сладострастия на жестком лице. Некрасивый но завораживающий цепляет взгляд смотрю и не отвернуться муж мой подается вперед приготовившись слушать стальные холодные глаза впиваются в лицо сына так похоже на его собственное без улыбки смотрит, хмуро делает едва заметный приглашающий жест рукой чтобы тот уже начинал говорить хочу поздравить тебя С новой женой, отец. Криво улыбается парень. Хоть прах моей матери еще и не остыл, но свято место пусто не бывает, да, пап? А вообще? Кто-то со звяканьем роняет вилку на тарелку. Гости затихают, жадно ловя каждый звук. Я затаиваю дыхание, в груди становится тесно. О чем говорит этот мальчишка? Скрип зубов рядом. «Антон, сядь, блять «Так тихо! Слышу только я!» Но парень, похоже, читает по губам отца или шире улыбается. Издевательски. «А вообще, удачно вышло, да, пап? В понедельник хоронил одну, в пятницу женился на другой». Какая насыщенная выдалась у тебя неделя. Я вот лично что-то подустал от банкетов. Еще на девять дней идти послезавтра. Или этот праздник отмечать не будем? Все-таки медовый месяц. Сглатываю. Неделю назад? Перевожу ошарашенный взгляд на своего два часа, как законного мужа. Это правда? Вижу, как ходят желваки на его побледневшем лице, какой ненавидящий взгляд он вперил в нагло улыбающегося сына. «Вадим похоронил мою предшественницу меньше недели назад? Как это возможно? Это не запрещено?» «Спасибо, Антон». «Сядь», — говорит мой муж так громко, что от стен отскакивает гулкое эхо. Но молодой человек, будь то не слышит, продолжает все более задорным голосом, улыбается шире с каждой секундой, начиная напоминать городского сумасшедшего. «Что ж, счастье тебе, пап! Насладись новой женой! Красивая!» Выше поднимает рюмку, почти над самой головой. Вижу, как к нему с двух сторон медленно крадутся охранники. Сердце тарабанит где-то в горле. Каждое его слово, как ядовитая стрела. Долгих лет совместной жизни, наверное, не пожелаю. Мало ли. Планы поменяются, и эту тоже настигнет несчастный случай. Бизнес такой, бизнес. Антон, рявкает мой муж, не выдерживая. На плечо парня ложится тяжелая рука одного из подошедших охранников. Он небрежно опрокидывает рюмку и вальяжно опускается на стул, в упор смотря на отца. — За поздравление сын. — Спасибо. — чеканит Вадим, одаривая его тяжелым взглядом. Нестройный гул обомлевших гостей, торопливые опустошения бокалов, будто стараются залить услышанное, вытравить алкоголем. Меня подташнивает. Зал кругом идет. Прошла всего лишь неделя, как мой муж овдавил. Всего лишь неделя. Это случайность? Почему отец не сказал ничего? Почему? Нахожу его каменное лицо. Взгляд черных глаз, излучающих презрение, устремлен на сына полея. На меня не смотрит. Словно в полусне поднимаюсь со своего места. — Куда? — тихо рявкает Вадим, щурясь. В дамскую комнату, лепечу немеющими губами. Ледяной взгляд светлых глаз медленно исследует мое лицо. Только быстро, роняет Вадим через пару секунд и отворачивается. Кривит губы с раздражением, опрокидывая рюмку, и косясь на продолжающего рассеянно улыбаться сына.